то те советы, которые они фактически подчинили буржуазному временному правительству, уничтожив их как органы революции, выступают теперь против меньшевиков, я сыр, севших союзниками буржуазии и помещиков. Вопреки их усилиям, советы становятся и станут полноценными органами власти. Мы большевики сказал я, и просто за созыв второго съезда совета но за то, чтобы этот съезд Советов стал полновластным хозяином земли русской и установил власть Советов по всей стране. Громадным большинством голосов была принята резолюция, предложенная фракцией большевиков за созыв Второго съезда Советов 25 октября 1917 года и за власть Советов. Этим прониклился. И была завершена работа областной конференции сорет. Минск произвёл на меня впечатление боевого, фронтового, революционного центра. Улицы были полны военными. Рядом с революционными частями было немалое количество и антиреволюционных, и даже контрреволюционных. Чувствовалось большое напряжение в отношении к революционной части гарнизона находившихся под руководством большевиков и готовых по их зову вступить в борьбу за власть совета, и с другой стороны, частей, находившихся в распоряжении контрреволюционного командования Западного фронта, и, как говорил мне товарищ Месников, готовящихся к повторению Корниловщины. После окончания конференции я беседовал в областном комитете партии с его руководителем товарищем Месниковым, он мне подробно рассказал о сосредоточении войск у Минска и вокруг Минска и в то же время о большевистской подготовке нашей революционной части армии для отпора возможному наступлению контрреволюции. Мне сказал товарищ Месников, готовый по указанию ЦК к революционным действиям. Он ознакомил меня со второй закрытой частью статьи Ленина Кризис назрел в которой Ленин конкретно ставит вопрос о восстании и взятии власти Советами. Оговорив, что он не имеет еще точных документальных данных о пленуме ЦК, состоявшемся 10 октября, товарищ Мясников рассказал мне, что по тем данным, которые он имеет, на пленуме с докладом о текущем моменте выступил Ленин, что на пленуме были выступления членов ЦК Каменева и Зиновьева, против предложений Ленина о восстании, но что Пленум ЦК поддержал Ленина и принял его предложение о том, что вооруженное восстание вполне назрело, и предложил всем организациям руководствоваться этим в своей линии и во всей практической работе. Я со своей стороны подробно доложил товарищу Мясникову о нашей работе, о положении дел, о нашей готовности к бою за советскую власть о наших военно-революционных мероприятиях и о плане дальнейших действий. Товарищ Мясников одобрительно оценил нашу работу и планы действий, сказав при этом, что вы должны действовать в полной согласованности с нами. Мне, сказал он, в ЦК говорили, что вы очень энергичный и горячий работник. Вот надо, чтобы мы согласовали и свою энергию и горячность. Я ему сказал, что полностью согласен с ним и обеспечу, чтобы горячность не нарушила согласованность действий. Товарищ Месников произвёл на меня очень хорошее впечатление крупного, уверенного, зрелого партийно-политического руководителя ленинского типа. Я особо доложил товарищу Месникову о положении в Магилёве, о наших мероприятиях по революционизированию и большевизации солдат. И главное по ликвидации объединённой организации и полному окончательному оформлению большевистской организации. Товарищ Месников подчеркнул особую важность Магилева как центра контрреволюции, который мы должны сломить. Ведь Магилев, сказал он, входит в сферу деятельности Полесского комитета. И мы надеемся, что Полесский комитет, да и вы лично своими выездами от членов российского бюро военных организаций доведите до успешного завершения процесс полной большевизации могилёвской организации